Глава 16. Акула. В очередной раз навести у Тиландера, кладовавшего со своими выдрами над судном, я был приятно удивлен, представший перед глазами картиной. На воде, крепко привязанной к самодельной тумбе Дока, покачивалось судно с почти доверху обшитыми бортами. Я до этого видел только скелет корабля, который не внушал особого доверия. Сейчас же передо мной было почти готовое судно, которое после сборки бортов казалось куда больше по размерам. Тиландер отдавал команды. Его матросы резво бегали по берегу, подтаскивая все новые доски. Занятый работой, скрытый в чреве корабля, американец не заметил меня, пока я не подошел вплотную. «Добрый день, сэр!» Тиландер отложил молоток и вылез наружу, вытирая пот с лица. Потом был залит весь торс, отчего волосы на груди слиплись и торчали космами в разные стороны. «Добрый, Герман. Не ожидал увидеть такой прорыв. Я всего на неделю оставил вас без внимания, а ты уже почти судно построил». «Что вы, сэр. Самое трудное еще впереди, но дело движется. Дважды просмотрели днище, но все равно вода проступает каплями. Вы мне обещали водонепроницаемую ткань, сэр». «Ее надо также просмолить и обклеить ею днище. Это надо сделать до установки мачты. Потом будет поздно, сэр». «Хорошо, Герман. Мы прямо сейчас сходим за ней. Заодно и поговорим по дороге». «Ок. Сейчас скажу ребятам пару слов, чтобы ничего не испортили за время нашего отсутствия». Тиландер дал несколько указаний, суть которых сводилась к ничего не трогать. «Пока мне терпеливо шли к дворцу, я расспрашивал моряка. Трудности еще предстоит преодолеть, пока спустим акулу на воду». Главное, сэр, чтобы у нас была правильная центровка без балласта. Если будет правильная центровка, то судно удалось. При неправильной всегда будет риска прокинуться. Для кораблей без мачты это не так страшно, а для акулы это будет проблема, особенно при поворотах. Надеюсь, мне удалось выдержать баланс, поэтому я столько возился. Каждую доску подгоняю по весу, чтобы сохранить равновесие. Герман, а какой парус ты планируешь поставить? Дело в том, что у меня есть ткань и для паруса». Качество ее такое, что не снилось морякам и в XIX веке. «Сэр, я могу управлять только одним простым парусом прямоугольного типа, который крепится на перекладине нашей мачты, которая называется Рея. Сама мачта будет крепиться на днище. С боков ее будут держать ванты, сносы и кормы штаги. Герман, какая длина и ширина будет у корабля? Я тебе озвучивал лишь приблизительные размеры». «Длина по килю получилась 10 метров. В самой широкой части судно достигнет 3,5 метров. Я взял на себя смелость, сэр, борта сделать немного повыше, чтобы волны захлёстывали меньше». Я мало разбирался в судоходстве и в параметрах парусных судов, поэтому снова повторил, что все на усмотрение американца. Мы дошли до дворца, и я пошел доставать нужный парашют красного цвета. Еще, когда их сворачивал после приземления, то обратил внимание на плотность материала. Даже нож его резал не так легко». Вытащив ткань на улицу, протянул Тиландеру. «Попробуй разорвать, Герман». Американец покраснел от усилий, но никакого результата не добился. «Можешь не стараться, Герман. Эта ткань выдержит даже усилия автомобиля. Пошли к акуле. Надо проверить, хватит ее или нет». «Тонкая и такая прочная. Впервые вижу такое». Тиландер нес сложный парашют, запыхавшись от приложенных усилий. «В двадцать веке многое изменилось, Герман. Немного решил просветить американца». Есть мобильные телефоны, у них нет проводов и размером они с пачку сигарет. Можно звонить и показывать кино адресату в любой точке мира. Автомобили ездят по дорогам быстрее, чем летал ваш Эвенджер. А самолеты сейчас могут бомбить врага, находясь за сотни километров от цели. Я уже не говорю про фермы, где из воды и минеральных веществ выращивают еду. Про людей, которых создают в пробирках. Про субмарины, которые могут уничтожить целую страну. «Сэр, а наши страны по-прежнему союзники?» Американец напряженно ожидал ответа. Не стал портить ему удовольствие и ответил коротко. «Да, Герман, союзники. Даже вместе в космос летаем». «Это хорошо, сэр». Тиланжер переложил парашют на другое плечо. «Мой кузен был на Эльбе, дошел до Берлина. Рассказывал много хорошего про русских солдат. Мы с ними виделись за месяц до вылета, когда их часть вернулась из Германии. Герман». Простые солдаты, они везде нормальные. И среди немецких солдат было много порядочных. Просто люди часто путают вермахт и СС. Что делить простым людям? Вот и голод. Ну вот, мы и пришли. Посмотрим, хватает ли нам ткани, чтобы покрыть всю подводную часть корабля. Даже на первый взгляд было ясно, что парашюта должно хватить с избытком. Тиландер, собрал своих матросов, используя тали, поднял акулу из воды, положив на упоры, чтобы судно не завалилось на бок. «Сегодня дам просохнуть, а завтра покрою одну часть смолой и прилеплю ткань. Сверху также нанесу слой смолы, чтобы материал не портился. Пока будет сушиться, займусь такелажами и веслами. Я могу получить канаты и веревки, сэр?» «Конечно. Обратись к Хаду. Он выдаст сколько нужно». «Сэр, веревок и канатов мне потребуется не меньше трехсот метров». Тиландер ошарашил меня цифрой. «Сколько?» Я не смог удержать удивление. «Минимум триста метров, сэр». Твердо ответил американец, разворачивая угол парашюта. Он налил выемку воды и изумленно наблюдал, что даже наружная поверхность ткани оставалась сухой. «Хорошо, Герман, бери сколько надо. Но почему так много?» «Нужно мастерить ванты с двух сторон. Нужно установить фокштаг и ахтерштаг, брас, шкоты и еще много такелажных снастей. Хорошо». Ты лучше знаешь, что и как делать. Кстати, для паруса у меня также имеется ткань, практически не уступающая этой по прочности, и очень легкая. Отлично, сэр. Я уже думал, что придется использовать ткань, что притут местные женщины. Боюсь, она не выдержала бы порыва ветра в ураган. Вы не представляете, как трудно шить паруса. В древности их ткали из шерсти овец, но такие паруса часто рвались. Поэтому паруса берегли больше, чем сам корабль. Герман, когда придет очередь паруса, просто приди за ним. «Не буду тебя отвлекать. Навещу через пару дней». Я попрощался с американцем, чтобы проведать кузнецов. Лайтфуд и Рам обедали кусками жареного мяса, принесенными их женами, которые, кстати, были сестрами. Американец торопливо вскочил, вытирая губы тыльной стороной руки. «Присоединяйтесь, сэр!» «Спасибо, Уилл, но я не голоден. Вы кушайте. Я к вам просто на минутку, на пару вопросов». Я присел рядом, наблюдая за кузнецами. Рам отрывал большие куски зубами и ел, мало малопережевывая. Лайтфуд, наоборот, тщательно прожевывал каждый кусочек. Когда парни насытились, задал первый вопрос. Уил, как продвигаются дела с керасами? «Хорошо, сэр. За неполные два дня делаем одну керасу и начинаем работу над второй. Через два месяца, если хватит стали, все войны будут обеспечены доспехами. Почему, вы спросили, сэр, есть проблема с качеством?» В его голосе слышалась обеспокоенность. «Нет, Уильям, все нормально». Просто надо понемногу приступать к ковке мечей. Но есть еще одна задача, которая важнее, на мой взгляд. «Какая, сэр?» «Мне нужна баллиста. Даже две на первое время. Баллиста нужна мощная. Длина стрелы или копья в ней должны быть не менее двух метров». «Сэр, это против дикарей?» Лайтфут даже сглотнул, представив, как двухметровое копья нанизывает сразу троих дикарей. «Нет, Уилл, это для охоты на китов». Нужно, чтобы у основания копья было кольцо для фиксации троса, но так, чтобы это не мешало стрельбе. Сейчас конец января. Теландер закончит корабль к концу февраля и начнет ходовые испытания. С середины марта по началу апреля в нашей бухте будут киты. Они приплывают каждую весну и устраивают брачные игры. Значит, к концу февраля мне нужна испытанная баллиста. Лучше две. «Сэр, я постараюсь. Просто не знаю, какие пружинные свойства будут устали. Там нужны особые добавки, чтобы сморкающая способность была высокой. Уилл, именно это вообще не проблема. Я с улыбкой наблюдал за американцем, как он теряется в догадках. Используйте пружины от шасси самолета. Думаю, что там эта способность была реализована очень хорошо. Отличная идея, сэр!» просиял парень, облегченно выдыхая. «Одно дело самому готовить неизвестный состав стали, и совсем другое — использовать имеющуюся сталь с необходимыми параметрами». Я провел еще около получаса, обсуждая, какой наконечник предпочтительный для гарпуна. Сошлись на треугольном, с одного края которого будет отходить крюк, чтобы гарпун не выскользнул. Еще раз осмотрев керасу, сделал пару замечаний. Работники не должны забывать, кто в доме хозяин. Было время обеда. Сегодня решил пригласить старого хера, чтобы обсудить вопрос религии. Наше племя разрослось, и у каждого из племен были свои представления о духах и прочем. Пришло время разработать основы религии и выстроить четкую иерархию добрых и злых сил. Хер пришел, когда я заканчивал обедать. С того праздника Сева, когда напившийся и приставший к мне Хер лишился уха, он старался не попадаться мне на глаза, без особой надобности. «Садись, Хер! Хер или стоять все время!» Скаламбурил я, приглашая его к столу. «Угощайся! Макса сегодня добрый!» Шаман набросился на еду, словно голодал неделю. Когда он насытился и откинулся назад, размазывая жирные разводы по подбородку, я начал расспрос. «Хер, расскажи, что ты знаешь о духах? Кто главный? Которые духи добрые? А какие из них плохие?» «Самый главный — это великий дух Макса!» — сходу лизнул шаман, пытаясь угадать мою реакцию. «Хер, ты херню не неси. Говори про духов, что обитают в воздухе, в воде и в других местах. Убедившись, что лес не прошла, шаман рассказал такую странную иерархию духов, что мне показалось, будто их не меньше тысячи. Шаман еще продолжал говорить о разных помощниках духов, об их свойствах принимать образ животных и человека. Тогда в моей голове созрела мысль, что система загробного представления здесь слишком сложная, ее надо упростить. «Слушай и запоминай, хер. Ты говоришь о старой системе духов, и во многом ты ошибаешься». Все небо, землю, людей и все живое сотворил главный дух. Имя ему – Бог. Бог – это единственный, кто может повелевать всем. Раньше у него был помощник, но этот помощник ослушался Бога, и Бог его изгнал. Имя этому изгнанному – черт. Бог создал человека и дал ему наши оболочки. Когда человек умирает, Бог забирает его к себе и решает, куда его отправить. На этом я сделал паузу, чтобы шаман успевал следить за моей речью. Хер подался вперед и спросил, облизывая пересохшие губы. «Макса! И куда Бог отправляет людей?» «Хороших и честных, тех, кто верил только в Бога, Он отправляет в поля вечной охоты, где человек всегда сыт и здоров. Там он остается вечно молодым и сильным. Поля вечной охоты называются одним словом – рай. Повтори, Хер!» «Поля вечной охоты — рай!» — послушно произнес шаман. «Плохих людей, тех, кто воровал, убивал, уводил чужую женщину, Бог отправляет в поля вечного мучения, которое называется одним словом «ад». «Поля вечного мучения — ад!» — без напоминаний повторил за мной Хер. Но не все просто, Хер. Черт, которого изгнал Бог, постоянно пытается сделать людей плохими, и чтобы этого не случилось, надо всегда думать о Боге. Как надо думать о Боге? Что надо говорить? И что надо делать? Я тебя научу. Сегодня для тебя хватит. Повтори, что ты узнал о главном духе. Главный дух всего один. Его зовут Бог. Бог сотворил все живое, и он решает отправить человека в поля вечной охоты, рай, или в поля вечного мучения, ад, уверенно и без запинки произнес шаман. Правильно. А кто такой черт? «Черт — это плохой дух, который был помощником Бога, но Бог его изгнал из своего племени, и поэтому черт вредит людям, насылая на них несчастье и болезни». «Все правильно, только у Бога нет племени. Бог — это все. Это воздух, это земля, это небесные огоньки. Бог один. У него нет племени, нет друзей. Он главный и единственный». «Макса, но ты ведь великий дух?» Ты сам говорил, и ты умеешь делать чудо. Ты Бог? Вопрос шамана попал под дых. И что мне делать? Объявить себя сыном Бога? Слова сами соскочили с языка, прежде чем я даже успел их осознать. Нет, хер. Я не Бог и даже не сын или друг Бога. Я раб Бога. Я его посланник, Прометей, которого Бог послал к вам, чтобы помочь вам, чтобы рассеять темноту и невежество ваших сердец. «Я — великий дух для вас, для людей, а для Бога я — песчинка, один из тех песчинок, что на берегу соленой воды». «Какой же Бог — сильный дух, если ты — великий дух Макса, рядом с ним всего лишь песчинка!» — изумленно пробормотал в конец охеревший шаман. «Да, именно так, и не забывай о том, что тот, кто прогневит Бога, будет вечно находиться в полях вечных мучений». «Не забуду!» Шаман уполниц, «Иди, хер, завтра приди снова, я еще расскажу тебе о Боге». Отпустил я шамана, который из исчез из комнаты. Давно надо было унифицировать религиозные понятия дикарей, чтобы помимо страха их уважения ко мне базировалось и на религиозном факторе. Практически весь февраль прошел повседневной работе. У меня уже сложился устойчивый распорядок дня. С утра я навещал своих воинов, которые в пешем строю и на верблюдах отрабатывали тактику ведения боя. Затем наступала очередь дока, где с каждым днем акула преображалась. Уже была установлена мачта, вырезаны весельные порты. С того момента, как днище было повторно просмолено и обтянуто тканью парашюта, ни одна капля воды не просочилась внутрь. Сейчас Тиландер крепил рею и начинал работать с такелажем. Румпель был установлен, используя рулевую рейку самолета. После доков наступала очередь кузнецов, где наряду с ковкой керас шла работа по баллисте. Одна баллиста была готова, оставалось придумать подвижные основания, чтобы ее можно было направлять в разные стороны. Уильям, хвастаясь баллистой, произвел выстрел в ствол пальмы в двадцати метрах. Пальма раскололась по стволу продольно, а гарпун, пролетев еще метров двадцать, попал в большой валун, испортив острие. Пальмы я берег, и Лайтфуту пришлось выслушать отборнейшие ругательства на английском. Но баллиста получилась огонь, что я вынужден был признать, заставив американца просиять от слова одобрения. Сейчас Арам и Уил работают над второй машиной, которую я попросил сделать чуть поменьше, чтобы использовать как мобильную при необходимости. Кроме того, им был сделан заказ еще на пару гарпунов. Китобойное ремесло я представлял плохо, но решил, что чем больше гарпунов пронзят кита, тем быстрее он умрет. Кроме того, у меня были отравленные стрелы. Чтобы проверить их действие, целый день подманивал акулу. бросая в воду куски мяса. Когда она оказалась вблизи, я выстрелил из лука отравленной стрелой. Акула умерла спустя час. Странным образом, ее иммунная система оказалась намного сильнее, чем у людей и животных. Так что идея смазать наконечники гарпана ядом теперь мне не казалась такой удачной. Если акула прожила час, то кит, возможно, протянет сутки. Больше половины моих воинов щегляли в керасах, гордили дефилируя по плажу. Они так натирали свои керасы, что когда они шли через поселение, везде вспыхивали солнечные блики. Это было хорошо против ржавчины, но такие блики будут демаскировать солдат. Надо будет найти краску, чтобы покрыть доспехи в оливковый цвет. Красок до сих пор мне не удалось найти. Женщины приносили цветы, варили их вместе с тканью, но получить стойкий окрас не получалось. Ткань линяла через пару стирок. Тем не менее, я не терял надежду научиться красить ткани. Теландер наконец закончил с веслами и установил пару. На мой вопрос, когда мы проверим плав плавсредства, он попросил у меня неделю, чтобы научить синхронно грести своих матросов. Дракар получился шестнадцативесельный, и первое испытание Тиландер собирался провести завтра, но без меня. «Через неделю, сэр, мы выйдем в море и на веслах, и на парусах. Не хочу ударить лицом в грязь перед вами. Я согласился. Неделю мне нужна, чтобы закончить вторую баллисту». Прошел февраль, и воздух наполнился звуками птиц и животных, радующихся новому циклу жизни. Киты ориентировочно приплывут через пару недель. Значит, наступает время попробовать себя в роли китобоя».